Глава 2 Февраль. Пирог чабела Продукты. 175 граммов сахарного песка высшего сорта. 300 граммов муки высшего сорта. Три раза просеянной. 17 яиц. 1 натертый лимон. Способ приготовления. 5 яичных желтков. Четыре целых яйца и сахар взбивать, пока не загустеют. Добавить еще два целых яйца. Когда масса снова загустеет, добавить два новых яйца, продолжая делать то же самое, пока не будут взбиты все яйца, разбиваемые каждый раз по два. Чтобы приготовить пирог к свадьбе Педро и Росауры, иначе должны были увеличить составные части рецепта в 10 раз потому что вместо пирога на 17 человек им надобно было приготовить пирог на 180 гостей и того 170 яиц. А значит, надо было заранее собрать это количество яиц отменного качества к одному дню. Для этого за много недель до свадьбы они позаботились о сохранении яиц, которые несли самые лучшие их куры. Подобный способ использовался на ранче с незапамятных времен, когда хотели запастись на зиму столь питательным и незаменимым продуктом. Лучше всего это делать в августе и сентябре. Яйца, отобранные для сохранения, должны быть очень свежими. Нача предпочитала, чтобы они были снесены в один и тот же день. Яйца кладут в посуду и заливают растопленным бараньим жиром, который должен, застыв, покрыть их целиком. Это гарантирует их свежесть на протяжении нескольких месяцев. Если хотят сохранить их на год и дольше, яйца кладут в большой глиняный сосуд и заливают известковым раствором, одна часть извести на 10 частей воды. Затем, чтобы перекрыть доступ воздуха, их как следует укутывают и ставят в погреб. Тита иначе остановили свой выбор на первом способе, потому что сохранять яйца в течение стольких месяцев необходимости не было. Яйца стояли тут же, под кухонным столом, в сосуде, куда они их положили и откуда они их доставали, делая пирог. Недюжинные усилия, затрачиваемые на взбивание стольких яиц, едва не лишили Титу рассудка, когда было покончено лишь с первой сотней. Цифра в 170 яиц казалось ей недостижимой. Тита взбивала яйца, а разбивала скорлупу и выливала их нача. Дрожь пробегала по всему телу Титы, а кожа буквально становилась гусиной каждый раз, когда разбивалось очередное яйцо. Она вспоминала яички цыплят, которых они кастрировали за месяц до этого. Петушков, которых кастрируют и откармливают, называют каплунами. Это блюдо для свадьбы было избрано потому, что считалось наиболее престижным для благородных застолий, и не только из-за усилий, которые тратились на приготовление, но также из-за исключительно нежного вкуса каплунов. Как только назначили на 12 января свадьбу, послали купить 200 цыплят, над которыми проделали вышеуказанную операцию, и тут же начали их откармливать. Выбрали для этого Титу и Начу. Начу за ее опыт а Титу в наказание за то, что она, сославшись на мигрень, не захотела быть со всеми в день, когда была назначена свадьба расауры «Я не допущу никаких твоих ослушаний», — сказала ей матушка Елена. «А также, чтобы ты испортила своей сестре свадьбу, разыгрывая себя жертву. С этой минуты ты займешься подготовкой к банкету. И упаси тебя Бог, если я увижу страдачическое лицо или хоть одну слезинку. Ты слышала?» Приступая к первой операции, Тита старалась это предупреждение не забывать. Кастрирование сводится к тому, что делают надрез на кожице, обволакивающей яички цыпленка. Потом туда просовывают палец, нащупывают яички и вырывают их. После чего ранку зашивают и натирают свежим маслом, либо жиром птичьего яичника. Тита была близко к обмороку, когда запустила палец и стала тянуть яички у первого цыпленка. Руки у нее дрожали, на лице выступил обильный пот, а желудок дрыгался, как воздушный змей на ветру. Матушка Елена, пронзив ее строгим взглядом, сказала. «Что с тобой? Почему ты дрожишь? Снова за свое?» Тита подняла голову и посмотрела на мать. Ей захотелось крикнуть. «Да, снова за свое!» Для кастрации она выбрала не ту. Лучше всего делать это ей самой. Крикнуть так. Она имела полное право. Разве не ей было отказано в замужестве? Разве не ее место рядом с человеком, которого она любила, заняла Росаура? Матушка Елена, прочитав все это в ее взгляде, пришла в бешенство. Она отвесила тетит такую увесистую пощечину, что та покатилась по полу вместе с цыпленком, который окочурился в результате плохо проведенной операции. Разъярённая Тита взбивала и взбивала яйца, желая как можно скорее, раз и навсегда покончить с этой пыткой. Оставалось сбить ещё два яйца, и масса для пирога была бы готова. Не хватало лишь этого. Всё остальное, в том числе посуда для обеда из двадцати блюд и холодная закуска, было уже приготовлено для банкета. На кухне оставались только Тита, Нача и матушка Елена. Ченча, Гертрудис и Росаура, заканчивали хлопотать возле свадебного одеяния. Нача с большим облегчением взяла предпоследнее яйцо, чтобы его разбить. Но Тита остановила ее криком «Нет!». Она отбросила ложку для взбивания и взяла яйцо в руки. Совершенно явственно услышала она, как внутри яйца пискнут цыпленок. Она поднесла яйцо к уху и еще ней различила писк. Матушка Елена, прервав работу, начальственным голосом спросила, «Что происходит? Почему ты кричишь?» «Потому что внутри яйца цыпленок. Наче не может этого услышать. Куда ей? Но я-то могу». «Цыпленок? Ты с ума сошла! Никогда не бывало такого с подобными яйцами!» В два прыжка она подскочила к Тите, вырвала у нее из рук яйцо и разбила его. Тита, что было сил, зажмурилась. «Открой глаза!» «И погляди на своего цыпленка!» Тита медленно открыла глаза. С удивлением она увидела, то, что она посчитала цыпленком, было всего-навсего жидким содержимым яйца, к слову сказать, достаточно свежего. «Хорошенько слушай меня, Тита. Еще немного, и у меня кончится терпение. Я не позволю, чтобы ты снова начала свои выходки. Это последнее». Дита потом так и не могла объяснить, что произошло в тот вечер. Было ли услышанное плодом ее усталости или галлюцинации? Как бы там ни было, самым благоразумным было закончить взбивание. Ей вовсе не хотелось испытывать материнское терпение. После взбивания яиц добавляется протертый лимон. Когда же масса достаточно загустеет, взбивание прекращается и добавляется просеянная мука, которую медленно перемешивают деревянной лопаткой. После того, как вся она будет перемешана, противень смазывают маслом, припудривают мукой, и тесто выкладывается на него. Выпекание в печи длится 30 минут. Нача, наготовившая за три дня 20 различных блюд, настолько устала, что не могла дождаться момента, когда пирог поставят в печь, Уж больно ей хотелось отдохнуть. На этот раз Тита была не очень хорошей помощницей. Она ни разу не выразила ни испытующий взгляд матери не позволял ей этого. Но едва матушка Елена, покинув кухню, направилась в комнаты, из груди Титы вырвался протяжный стон. Нача, стоявшая рядом, ласково отобрала у нее деревянную лопатку, обняла ее и сказала. «Доченька, на кухне никого нет». Поплачь, дорогая, потому что я не хочу, чтобы завтра тебя видели в слезах, а меньше всего, чтобы это видела расаура нача перестала взбивать яйца, смекнув, с Титой вот-вот случится истерика. Конечно, она не знала таких слов, но благодаря своей безграничной мудрости понимала, еще немного и Тита не выдержит. Сказать по правде и она тоже. расаура с Начо никогда не были близки, Нача раздражала, что с детства Рассаура была разборчива в еде, оставляла пищу нетронутой, а то и потихоньку бросала ее текиле, родителю пульки, собаке с их ранчо. Нача ставила ей в пример Титу, которая всегда не прочь поесть и уплетает все до последней крошки. Конечно, было одно блюдо, которое Тита не выносила, яйца в смятку. Матушка Елена заставляла ее есть их чуть ли не силком. А после того, как Нача занялась ее кулинарным воспитанием, Тита ела не только обычные блюда, но еще и насекомых хумилис, и личинки с деревом агея, и больших личинок окосилис, и ракообразных тепескуинтлис, и броненосцев, и прочих монстров к великому ужасу расауры Тогда-то и родились неприязнь Нача к Росауре, и соперничество между двумя сестрами, которое закончилось свадьбой Росауры с человеком, любимым Титой. Чего Росаура не знала, хотя и подозревала это, так этот того, как был безумно влюблен в Титу педра Разве не понятно теперь, почему Нача взяла сторону Титы и как могла, старалась избавить ее от волнений? Нача вытерла передником слезы, градом катившейся по лицу Титы, и сказала. — Ничего, доченька. Самая малость осталась. Но провозились они дольше обычного. Тесто никак не хотело замешиваться, а причиной тому были пролитые титой слезы. Вот так обнявшись, они и ревели, пока у титы не вышли все слезы. Тогда она принялась плакать сухую, а ведь известно, как это больно. Но теперь, по крайней мере, она не мочила тесто для пирога, так что можно было приступить к следующей операции то есть к начинке. Начинка. 150 граммов абрикосовой пасты и 150 граммов сахарного песка. Способ приготовления. Два абрикоса в небольшом количестве воды поставить на огонь, довести воду до кипения и пропустить отвар через мелкое решето, вместо которого может быть использован любой фильтр. Полученную пасту положить в кастрюлю, Добавить сахар и снова поставить на огонь, постоянно перемешивая, пока отвар не приобретет вид варенья. Снять с огня и подождать, пока остудится, после чего начинить пасты пирог, который, само собой разумеется, должен быть заранее надрезан. К счастью, за месяц до свадьбы Нача и Тита приготовили несколько банок варенья из абрикосов, инжира и батата с ананасом. Благодаря этому им не надо было теперь возиться с приготовлением пасты. Они привыкли запасать огромное количество варенья. Варили его в большом котле, который устанавливали во дворе, едва начинался сбор плодов. Котел громождали на очаг, и чтобы размешивать варенье, обматывали руки старыми простынями, что предохраняло от булькающих пузырьков, которые, брызнув, могли обжечь кожу. Едва Тита открыла банку, как запах абрикосов заставил ее перенестись мыслями в тот вечер, когда они варили варенье. Тита шла из сада, неся плоды в подоле, так как забыла взять корзину. Она входила в кухню с подобранной юбкой, и тут, неожиданно для себя, столкнулась с Педро. Он направлялся на задний двор, чтобы запрячь лошадей в коляску. Надо было поехать в город и там развести приглашение, А так как конюшенный в этот день на ранчо не пришел, то запрягать ему пришлось самому. Как только Начо увидела, что он входит в кухню, она выбежала, сказав, что должна нарвать травы и посоты для фасоли. Тита, застегнутая врасплох, уронила несколько абрикосов на пол. Педро стремительно подбежал, чтобы поднять их, и, нагнувшись, увидел часть ее ноги. Тита, устыдившись его взгляда, опустила юбку. Едва она сделала это, как несколько абрикосов упали ему на голову. «Простите меня, Педро, вам больно? Сравнится ли эта боль с той, которую я причинил вам? Позвольте мне сказать по этому поводу, я не прошу вас никаких объяснений. Необходимо, чтобы вы позволили мне сказать вам несколько слов. Однажды я позволила, но все кончилось обманом, я не хочу больше ничего слышать». И, сказав это, Тита выбежала из кухни в сторону залы, где Ченча и Гертрудис вышивали брачное покрывало. Посередине этого белого шелкового покрывала они делали тонкую вышивку вокруг отверстия, предназначенного для того, чтобы в интимные моменты Саити не надо было обнажать неблагородные части невестиного тела. Рассауле повезло. В ту пору политической нестабильности им удалось сыскать настоящий французский шелк. Революция делала опасными любые передвижения по стране, так что не будь китайца, занимавшегося контрабандой, вряд ли бы они нашли нужную ткань. Матушка Елена никогда бы не позволила дочерям совершить рискованный вояж в столицу, чтобы купить все необходимое для свадебного платья и приданого Росауры. Китаец этот был довольно проворным, В столице он брал за товар деньги революционные северной армии, обесцененные и почти не имевшие хождения. Принимал он их, разумеется, по смехотворно низкой котировке, и с этими бумажками откачевывал на север, где ассигнации приобретали их реальную стоимость и где он покупал на них товар. Само собой разумеется, что на севере он принимал по самым низким ценам ассигнации, которые печатались в столице, За этим занятием он и провел всю революцию, заделавшись к ее окончанию миллионером. Но главное, благодаря ему расаура обладала теперь самыми тонкими и очаровательными тканями для свадебного обряда. Лучших и не надо было.